34. Конечно, предпочитаем осознавших значение луча, серебряной нити и лика, три основы общения. Лученосность усильте сознательно, даром ничто не дается.